Глава девятая. Семён встал и включил кофемашину. «Ты о ком говоришь? Сегодня в пять утра в квартиру Шмаковых вызвали муниципальную скорую, увезли двух женщин — Анну Борисовну и Алину Васильевну, мать и дочь. Предположительно, у старшей инсульт, — отрапортовал Кузя, а у младшей — гипертонический Крис. Сейчас в базе больницы, по шарю, гляну, что у них в картах написали. «Мне от научно-технического прогресса делается страшно», — вздохнула я. О умельцев вроде Кузи ничего не скроешь. Умельцев вроде Кузи больше нет. Надулся наш компьютерный гений. Один я, уникальный. Но справедливости ради замечу, не во всех медучреждениях тщательно защищают данные. Кузя взял трубку и сказал: "Здравствуйте, мне надо узнать о состоянии Алины Васильевны Шмаковой". "Кто?" "Серёжа". "И что? Мне к вам ехать? Ну вообще". Он убрал телефон и заметил. "Сурово ответили. Сведения сообщают только родственникам, исключительно, когда они приедут в клинику и поговорят с врачом. Вроде все окей, а сейчас небольшой финт. Кузьмин впился глазами в экран. И что? Вот они, шмаковые. Обе. Нашел. За три секунды. Интересно, а кто у них там компьютерами рулит? Отличный пароль на вход в базу больных. Боль низа. Один, два, три, четыре. Цифрами. Никогда никому не допереть такое попробовать. Ганна Борисовна? Упс. Что? Говори быстрее, велел Диктерёв. Экситус леталис, произнёс Кузя. Умерла от инсульта. Первый раз в приёмном покое скончалась. Её откачали, отправили в реанимацию. Там в сердце опять брык и кердык. Прямо так и написано, разозлился полковник. Брык и кердык? Кто вызвал скорую? Алина Шмакова, дочь, ответил Кузя. Оригинально, хмыкнул Семён. А увезли кого? Анну и Алину Шмаковых, вздохнул Кузьмин. Совсем они плохие были, но довезли их живыми, значит, старались врачи у Шмакова, та, что медиков вызвала, сообщила бригаде, что она и мать руководили уборщиками в зале дома для гостей. Устали, решили перекусить. От гостей остались нетронутой порции горячего. Шмаковы полакомились в филе миньон с грибами. Потом решили взбодриться, выпили кофе и съели нетронутый кусок торта. Он лежал на чистой тарелке в той части стола, где сидели хозяин с женой. Вероятно, торт не тронул Фёдор. Минут через двадцать шмаковые поехали домой, они очень хотели спать, что совсем неудивительно, часы показывали полчетвёртого, а в восемь они должны были снова явиться на работу. Когда женщины вошли в квартиру, пробило пять. Анна почти сразу потеряла сознание, Алина же с трудом, борясь с тошнотой и головной болью, вызвала скорую. Вызов поступил на пульт в пять-ноль-три минуты, В пять двадцать приехали медики, через тридцать минут больных принял приемный покой. К врачам претензий нет, они быстро примчались. Ночью пробок меньше, протянула я. Пока это все, заявил Кузя. Федор хлопнул ладонью по столу. Александр Михайлович, я ваш клиент. Ищите того, кто отравил Свету. Даша заподозрила суицид, но для него нет причин. Никаких, вообще ни одной. Нынче я владелец детективного агентства, напомнил Толстяк. И отлично, отрезал Мухин. С полицейскими связываться не желаю. Продадут прессе информацию. Вы лучше разберётесь. Вам я верю безоговорочно. Но если дело не возбудить, то в суд, завёл Диктерёв. Суда не надо, процедил Фёдор. Мне только данные преступника узнать и всё. Самосуд не лучшая идея, предостёрк его Семён Мухин стал. Не собираюсь я никого в бочку засовывать и цементом заливать. Есть другие способы отомстить. «Пусть живет. Не ищем». «А если эта баба постаралась?» спросил Семен. «В чем разница?» скривился Мухин. «Пусть живет без денег». «Вы найдите того, кто свету отравил. Остальное моя задача». «Для вашего спокойствия, повторяю, жизни того, кто все задумал и сделал, ничего не угрожает. Совесть Дегтярева может спать спокойно. Если вы согласны, то оформляем договор прямо здесь и сейчас». Полковник нахмурился, мы с Обачкиным переглянулись. Я кашлянула. Федя, мы вообще-то друзья. И что? прогудел Мухин. Что касается меня, то приятелям я помогаю просто так, воскликнул Сине. И я хором подхватили остальные. Мухин открыл очередную бутылку с водой. Вы зарабатываете деньги оказанием услуг. Друзьям помогаем бесплатно, отрезал Диктерёв. Фёдорке внук Понял, не дурак. Расходы за мой счёт. Не стесняйтесь. Потребуется кому-то за инфо заплатить? Не экономьте. Принято, согласился Сабачкин. Ну и договорились, сказал Феде. У меня звякнул телефон, на экране появилось сообщение. Тётя Даша, позвоните, когда освободитесь. Я встала, вышла во двор и набрала номер, с которого прилетело СМС. Тётя Даша, зашептала Катя. Что с мамой? Она в больнице. Осторожно ответила я. Знаю, но что с ней? Мне пока это неизвестно, соврала я. Узнайте, пожалуйста, всхлипнула девочка. Света в реанимации. Выдала я часть информации, больше я ничего не выяснила, а врачи по телефону не говорят. Дайте им денег, посоветовала дочь Светы, и наш диалог потёк как река. Я нахожусь дома. Езжайте в больницу, сейчас не могу. Вы же подруги. Катя, Света лежит в палате интенсивной терапии, туда не пускают. С врачом побеседуйте. Я не родственница, доктор откажется что-либо мне сообщать. Дайте ему денег. Катя. Что? Давай подождём. Чего? Ольга Гавриловна всё выяснит и сообщит тебе. Нет, нет, нет. Она меня ненавидит. Катя. Неприятно, правду слышать. Бабка рада. Она давно хотела, чтобы мама умерла. Катя. Я понимаю, что ты сейчас взволнована. Я спокойно говорю. Ольга Гавриловна хорошо относится к Свете. Ха-ха-ха. Бабка мечтала, чтобы отец женился на Флоре. Незнакомое имя меня удивило. Кто такая Флора? Девушка, я глубоко вздохнула. Где ты находишься? В Огонькове, в торговом центре. Я посмотрела на часы. Могу приехать через полчаса. Тётя Даша, заплакала Катя. Пожалуйста, Не очень страшно. Меня трясёт, холодно. Иди в кафе, купи горячего чая, распорядилась я. Скажи официанту, что сейчас тётя приедет и заплатит. Съешь пирожные. Меня тошнит. Деньги есть, всхлипнула девочка. Ты одна? уточнила я. Да, с кем мне ещё быть? С Ниной? предположила я. Нет, мне жутко плохо. Она не поможет. Приезжайте скорее. Уже в пути, ответила я и направилась к гаражу.